«В таком случае где мы? Смотрите, адмирал. Приборы показывают увеличение гравитационного поля. Нас куда-то притягивает». «Я расшифровал поступающие данные», — тихо сказал Норби. «Сообщаю обстановку. Мы находимся неподалеку от звезды, значительно более тусклой, чем земное солнце. Так близко, что ее излучение быстро нагревает нас, а гравитационное поле сильно тянет к себе». «Мы падаем на поверхность звезды», — Мальчик был в ужасе. «Норби, вытащи нас отсюда поскорее!» «Но, Джефф, я не могу. Мои логические цепи функционируют неправильно!» Кадет прикоснулся к маленькому роботу. «Норби, я купил тебя. И пока ты не вернешься на Джемию, ты останешься моим роботом. Объедини свой разум с моим, и мы попытаемся вернуть многообещающий в гиперпространство!» «Но мы уже оба путаемся, когда доходит до путешествий во времени!» Мы пытались обмануть адмирала, но сейчас мы попали в беду и должны собраться. Давай попробуем еще раз. Они соприкоснулись друг с другом и с приборной панелью. Внезапно Джефф ощутил себя частью многообещающего. Он больше не был Джефферсоном Уэлсом, он не был Норбе, Он был кораблем, борющимся за спасение трех хрупких существ, находившихся внутри, и за свое спасение. Он боролся и победил. «Уф!» — вздохнул Йона, потирая свою лысину. «Скверная переделка!» «Мы выбрались!» Джев подхватил Норби и заплясал по рубке. «Мы это сделали!» «И попали точно в наше время!» — добавил робот, торжествующе, размахивая руками. «Тише!» — рявкнул адмирал. «Я вижу прямо по курсу космическое управление. Хотя раньше я никогда не считал его самым прекрасным объектом во Вселенной, но теперь оно почему-то очень сильно привлекает меня». Огромный искусственный мир космополиса, вращающегося колеса космического управления с нарядами коридоров и причалов, сиял словно огромный бриллиант в глубокой черноте космоса. На расстоянии виднелся Марс, вокруг которого вращался космополис, и Джефф мог различить огоньки маленьких челноков, снующих туда-сюда. Люди пользовались челноками, поскольку трансмиттеры были очень дороги, но скоро они получат гипердвигатели и смогут расселиться по всей галактике, основать Великую Звездную Империю. Может быть, не такая уж замечательная мысль, Джефф? Мальчик по-прежнему держал робота. Менторы тоже будут путешествовать, Норби. Нам всем хватит места. А я буду кем-то вроде посредника. Я часть двух раз, верно, Джефф? Тот рассмеялся. Хм, давай смотреть в будущее с оптимизмом, Норби. Или, по крайней мере, относиться к жизни с юмором. Все еще обязательно устроится. Хватит медлить, кадет, нетерпеливо воскликнул адмирал Йона. Вперед и домой. Глава четырнадцатая. Вечная путаница. Норби пропал. Джефф тревожно ожидал его в старой квартире у на острове Манхэттен. Он смотрел из окна на центральный парк, в котором листья становились желтыми и багряными в преддверии наступающей осени. Ежегодное великолепие угасающей природы болью отдавалось в его груди, и он чувствовал себя так, словно в нем тоже что-то умерло. Адмирал Йона поклялся хранить другой секрет Норби в глубокой тайне – Я никому не обмолвлюсь о том, что твой робот может путешествовать во времени. Если он единственное существо во Вселенной, способное на это, я буду только рад. Но, откровенно говоря, если бы он не обладал таким талантом, я бы радовался еще больше. Понимаю, сэр. Поэтому можно забыть об экспериментах наших ученых, иначе обнаруживается явление, слишком опасное для человечества. «Фактически, если бы Норби не был твоим другом, у меня возникло бы искушение вернуть его в стазисный контейнер». «Нет, сэр, прошу вас, пожалуйста, не делайте этого». Адмирал не обратил внимания на просьбу кадета. «Мы можем лишь ждать и надеяться, что менторы сочтут дружбу с Федерацией, полезной для себя, и поделятся с нами секретами гипердвигателя. Я уверен, что наши ученые сами вскоре изобретут гипердвигатель». «Возможно, возможно, они с усердием работают над золотым воротником, но делают лишь первые шаги. Держи своего робота подальше от них, чтобы не возникало недоразумений». Норби с Джефом вернулись на Землю из космического управления. Адмирал заплатил за их трансмиттерное перемещение, сказав, что... Он больше не хочет рисковать, отправляя мальчика вдвоем с роботом через гиперпространство. А теперь Норби, Джефф надеялся на это, вернулся на Джейми, где Фарго, очевидно, томился в темницах замка Великой Драконицы. Джефф представлял себе своего старшего брата изможденным, усталым и тоскующим по земле, если бы только Норби сумел убедить Великую Драконицу и первого момента освободить Фарго. Тогда, если они вернутся вместе, они застрянут на другой планете или в другом времени, Ох, послышался знакомый голос. Фарго радостно закричал Джефф, норби вытащил таки тебя с Джеми. Фу, привет, братишка, поздоровался тот, поднимаясь с пола и энергично потирая ушибленное место.